Глава пятнадцатая Вот как называется, когда день только начался, а ты уже устал. Если бы я был обычным человеком, то решил, что у меня не хватает витамина D или еще какой-нибудь буквы из латинского алфавита, Однако с тех пор, как я стал рубежником проблемы со здоровьем ушли на второй план, мне приходилось чувствовать себя плохо только в случаях резкой тротыхиста. Но сейчас я был именно выжатым, как лимон. А все дело в то, что немного стрессанул и перенервничал. Теперь бы хорошо поехать домой, расслабиться. Однако делал я совершенно другое: рулил по направлению к Брусничному шоссе, чтобы выбраться к сайменскому каналу возле, опять же, Брусничного озера. Сам канал находился у трассы, да и по размерам был намного меньше, что мне оказалось только в плюс. «А что будет, когда водная нечисть узнает, что водяной царь умер?» — спросил я. «Сначала придут посмотреть, само собой, так что гляди, за это не беспокойся», — перебил я перевертыша. «Думаю, Витя все устроит в лучшем виде. Он же все-таки ратник воеводский. Я про потом». «Как только солнце в следующий раз к горизонту пойдет, нового выбирать начнут». «Значит, у нас сутки с момента, когда обнаружится смерть царя», — кивнул я. «Более чем достаточно». Машину я оставил возле дороги. Затем мы стали искать место для последней жертвы во славу Лешего и дальнейших переговоров с первым водяным после царя, самым главным претендентом на царство, между прочим, что опять же не входило в мои планы. Место я выбрал удачное, сплошь заросшие деревьями. Если проехать подальше, то ближе к переезду берег с обеих сторон будет усеян камнями, а вместо густой листвы глаз станет взирать на обширные лесные проплешины. Окажешься как на ладони. Так что я был вполне доволен текущей локацией. Теперь настал мой черед прятаться, а перевертышу выходить на первый план. Само собой в образе водяного царя. Он обратился в утопленника и даже окунулся по пояс в воду, выдав жалостливое «холодное». Забавный парень, а когда вода тут вообще теплая? В сказку попал, что ли, дружок? Но что удивительно, после этого перевертыш как-то затих, будто бы даже в ушел. Как там? Слился с бесконечно вечным? Ему хорошо, а у меня спина затекла. Долго ждать-то еще? Сколько надо, столько и подождем, — отрезал перевертыш. Может, нужно было молоком приманить? У меня там осталось немного... «Еще кровь свою пролей, чтобы каждая собака знала, кто тут был», — разозлился перевертыш. «Ждать надо. Я хоть с виду и похож на водяного царя, но полной силы его не обладаю. Не могу вызвать водяного». Я тяжело вздохнул. Вот почему-то ждать мне очень не нравилось. И еще я был более чем уверен, что с моим-то везением мы тут точно застряли. «Хоть отходи и дай проявить себя удачи перевертыша». Все случилось в худших традициях жизни. Прошло почти два часа, прежде чем началась какая-то движуха. Я уже рассмотрел в подробностях ствол дерева, за которым спрятался, почти посадил телефон, пролистав ленты всех соцсетей, зачем-то прочитал новости городского портала, чего не делал сроду, и почерпнул ровно ноль полезных сведений. Потому когда раздался властный голос перевертыша, точнее водяного царя, я чуть не уронил мобильник от неожиданности. Забыл на минутку, чего это мы тут шкуры трем. — Эй, поди сюда! — адресовались слова крохотному анчутке на свою беду, проплывавшему рядом. Тот послушался, а что ему оставалось, и, дрожа, всем телом подплыл к небожителю. — Чего тут делаешь? — грозно спросил перевертыш. — Вот ведь и интонация похожая. Когда он этого нахватался? Водяной царь почти не говорил а когда говорил, то мы больше шептались. Хотя нет, в конце моих одариваний он вполне внятно сказал, что я пацан ровный и все по понятиям нечистовским исполнил. И вот из этого клочка Доппельгангер сделал образ для себя. Ну, мастер. Анчутка, совсем крохотный мальчишка с уродливым взрослым лицом, зашмыгал явно норовя разреветься, а вместо слов стал лишь показывать руками, видимо, объясняя, куда и откуда он следовал. «Не мельтеши!» — приказал царь. «Давай быстро до водяного, да скажи ему сюда явиться! Скажи, я жду! Чего стоишь? Живо!» Анчудка рванул, как мощный гидроцикл. По крайней мере, брызг от него было точно не меньше. А я приободрился. «Значит, теперь уже совсем недолго». Водяная нечисть расстояние по рекам и озерам преодолевает быстро. Правда, именно тут просчитался. Или опять в дело вступило мое невероятное везение но появился водяной минут через пять, что можно было бы расценивать почти как личное оскорбление. Правда, вид он имел самый запыхавшийся, значит, был довольно далеко. Сомоголовый то и дело кланялся, пока вылазил из воды, а возле водяного царя и попросту упал на колени. Фу! Нельзя же так сильно любить начальство, не в Газпроме же работаешь, мечты у тебя точно не сбудутся. Перевертыш смиренно сносил плоды свалившейся на него власти то есть позволял подданному присмыкаться. Лишь спустя какое-то время он, наконец, подал голос. — Видел рубежника, который на праздник к нам приходил? — Рад, что шменил ты гнев на милость, — заулыбался Самоголовый, отчего стал еще неприятнее. — А то все, не твоего ума дело. — Вот засада. Ведь действительно, это же его правая рука. И логично, что Водяной сразу спросил у своего патрона, о чем он болтал с ведуном. Нам только очень повезло, что водяной царь оказался невероятно скуп и ничего не рассказал про возможное богатство от грядущей сделки. Вот и Перевертыш сориентировался довольно быстро. Передумал. Может, ты сгодишься. Шгажусь, конечно, шгажусь. Пойдем. Знаю, что не любишь ты по суше ходить, но тут ничего не поделаешь. Это Перевертыш хорошо придумал. Вроде бы знает самоголового и его привычки. На самом деле никто из водной нечисти не любит сушу. Так же, как итальянцы не жалуют ломанные спагетти, японцы не шмыгают за столом, а индусы игнорируют соблюдение правил гигиены. И понятно, что ничего хорошего на берегу водяного не ждало. Вернее, ожидал я, что по шкале хорошести действительно едва дотягивало до двойки. И весь сложный маневр был только ради одного. Чтобы самоголовый повернулся ко мне спиной. Я уже заранее выбрал внушительный камень и теперь мягко, как мне показалось, и почти бесшумно, чего мне только сегодня не чудилось, подобрался к водяному. А тот возьми да услышь, или почувствуй, в общем, не знаю, что взбрело в голову этой нечисти, однако в самый ответственный момент взял и повернулся, из-за чего получил камнем не по макушке, а в лоб. Вышло не то, чтобы смертельно или опасно, скорее неожиданно и обидно. Возмущению самоголового не было предела. О чем он сразу же известил нас странным воплем, однако повторил непонятный звук, потому что ему тут же прилетела коряга и с другой стороны, и опять самоголовый не захотел вырубаться. Да из чего там у них голова? Водяной развернулся на месте и с удивлением обнаружил водяного царя, который тоже почему-то решил уйти с головой в тяжкие телесные. Я же повторил свое изначальное намерение, и камень наконец сконнектился с тем, куда летел крепко Крепкоголовый водяной завалился на берег и затих. «Че теперь?» — спросил я. «А ты как думаешь?» — раздраженно ответил вопросом на вопрос перевертыш. «Не могу же я убить его мечом. Это палево. Надо как-то... Ну, ты понимаешь?» «Да, все-таки команда у нас была не до конца слаженная, что проявлялось в такого рода мелочах». Доппельгангер что-то проворчал, однако молниеносно выдохнул и ударил наотмашь рукой по шее нечисти. Если всю силу водяного царя он не унаследовал, то длинные обломанные когти вышли точь в точь, как у покойного. Брызнула жижа, более жидкая, чем вытекшая из верховной нечисти, а в воздухе не завоняло, а запахло чем-то прелым, травяным. На этом перевертыш не остановился. Он заработал на наотмашь двумя руками, пока от горла у самоголового не осталась одна сплошная рваная рана а потом уже устало сел. «Все!» То, что Доппельгангер не испытывал мук совести, это понятно. А что я почти ничего не почувствовал, было тревожно. «Ну да, подумаешь, убили нечисть. Опять. Но это же во благо дела. С этим товарищем все равно не вариант договориться. Да и слишком силен он. Наверное, все злодеи оправдывают себя подобным образом». От осознания, что я становлюсь кровью от крови рубежника, неожиданно замутило. — Себе держи! Слабость не показывай! Я почувствовал, как по спине потек теплый липкий пот, а в висках застучало. — Правильно лихо говорит. Не время сейчас для рефлексии. — Держись, Мотя! Тебя не вывернуло, даже когда водяного царя убил. Теперь ты чего? Я растер щеки и постепенно отдышался, понимая, что перевертыш по-прежнему испытывающе смотрит на меня. Интересно, что он думает? Почувствовал мою минутную слабость? Давай я за ноги, ты за руки, и насчет три в воду. Только потом сразу бежать, предупредил Доппельгангер. Да помню. Водяной грузно бухнулся в воду, а мы рванули к дороге по пути, натыкаясь на хлещущие ветки деревьев. Причем перевертыш обогнал меня. Еще бы! Ведь теперь он был больше не водяным царем, а обычным лесным чертом, чуть повыше Митьки. Насмотрелся на эту братью, наверное, когда гостил у Лешего. Конечно, идеальной операцией это нельзя было назвать. С другой стороны, все получилось? Получилось. Чего, спрашивается, еще надо? Выяснилось, что бежали мы почти до трассы тоже зря, потому что только через минуту прибыл Анчутка, тот самый, которого отправляли за водяным а затем стали подтягиваться все остальные. Нечисти набилось порядочно, около трех десятков. И четверо анцебалов, да, водяной похлипче, явно ответствовавший за какое-нибудь озерцо, уже с пристрастием допрашивали анчутку. Сейчас этот бедолага расскажет, что сюда его начальник прибыл по велению водяного царя, удовлетворенно заключил я, а если они начнут этого самого царя искать? Не начнут. Спокойно ответил Перевертыш. Бояться. Видишь, что он сделал? Сейчас лишь слухи поползут среди прочей нечисти. Пока до остальных водяных дойдут, пока те начнут собираться, уже и закат будет. А если даже пойдут царя искать, то можно лишь пожелать им удачи». Я кивнул. Так все хорошо складывалось, что даже боязно. Я потянул перевертыши за собой, и мы тихонечко добрались до оставленной машины. На сегодняшнее утро осталась лишь одна запланированная встреча, и ее было решено устроить близ моего дома, хотя бы и потому, что возле СНТ я неплохо знал берег, как и место, где можно было укрыться. Плечи давило так, будто я вагон с углем раскидал, а не водяного в Сайминский канал выбросил. И жрать хотелось жуть как. Именно жрать, а не грациозно кушать, оттопырив мизинчик. Какие-нибудь сочащиеся жиром сосиски с жареными яйцами и горячий сладкий чай, чтобы обжигал язык. При мысли об этом живот призывно заурчал. Однако именно сейчас надо было сделать все быстро, пока слух о смерти первого после Бога не дошел до остальных водяных. Потом репутация водяного царя будет значительно испорчена. Дом я проскочил, оставив машину чуть дальше Васильча. Сосед даже меня увидел и махнул рукой, внимательно оглядывая спутника, но ничего спрашивать не стал. Вот есть же люди, которые все понимают с полуслова. Даже больше того, с полувзгляда. Почему их так мало? Особенно среди женщин, которые мне встречаются. Мы добрались до нужного места, скрытого с воды заросшими кустарниками. Да, может, не очень густо, однако, как по мне, этого вполне должно было хватить. А я оглядел бухту. Русалочий гон закончился, но сами русалки никуда не делись, разве что успокоились. Теперь не лезли на рожон. Получается, впервые за весь день мне повезло. — Все помнишь? — спросил я перевертыша. — Помню, — недовольно ответил тот. А затем вошел в воду на ходу, меняя облик на водяного царя. Я бы хотел сказать, что в последний раз, но тогда бы согрешил против истины. Что удивительно, поплыл перевертыш на удивление быстро. Я разве что сожалел, что никаких спецэффектов у него нет. Вот теперь поднимающаяся волна была бы невероятна кстати. Однако русалки съели наживку. Они сразу заметили приближающуюся подводную лодку класса «Царь». Самые молодые из них дали дёру, а вот более опытные застыли на месте. «Держу пари! Тем, кто сбежал потом, ой, как прилетит!» Перевёртыш схватил ближайшую из русалок за шею и прижал к своим ныне безжизненным губам, он говорил «немного». Пару раз указав на берег, заросший кустами, а потом отпустил русалку, и вся нечисть, не сговариваясь, скрылась под водой. Сам же перевертыш проворно поплыл обратно. Мне почему-то представилось, что тех молодых дурех с селедочными хвостами, которые удрали пораньше, теперь уже догнали. И после пары лещей, естественно, и насказательных, а не речных, объяснили, что произошло. К ним, как они и подумали, приплыл сам водяной царь и наказал в ближайшее время найти водяного и привести его сюда. Сюда? Это вон те кусты у берега. Он даже два раза на них указал. Причем все сделать надо тихо, потому что если эти дети дешевых шпрот кому проболтаются, водяной царем головы пооткусывает. Будь я в более бодром расположении духа, то явно бы поржал над дуализмом момента. Русалки и тихо вообще не уживались у меня в одном предложении. Нам, если честно, было все равно. Если проболтаются, даже лучше, быстрее узнает прочая нечисть. Если правда смогут сохранить секрет, тем таинственнее потом будет эффект. Получится, что водяной царь действительно поехал кукушкой и параноид. Ихтиандр явился не в пример быстрее своего товарища. Я оправдывал это исключительно аэродинамичностью его тела. Водяной походил на катер на воздушных крыльях и словно был создан для скоростных перемещений. Хотя даже его прыдкости не хватит, чтобы за несколько суток выполнить задуманное поручение, что нам и на руку. И вместе с этим именно за нынешнюю часть плана я переживал больше всего, потому что их теандра мы изначально не собирались убивать. Один труп среди водяных это еще ничего. Можно списать на вспышку гнева или сумасшествия, но вот две мертвых нечисти, которые идут в престолонаследии друг за другом, уже вызывают определенные подозрения. Опасался я не зря, потому что их теандр, это тихоня, как заявлял Михаил Евгеньевич. Отчего-то решил уточнить приказ. «Всех водяных чухонцев обойти, Ваше Величество. Это же не меньше седьмицы. Многие из них в таких местах живут, что плыть только... да и неминутное дело. С каждым надо посидеть, поговорить, уважить. Чухонцы — они очень обидчивые и злопамятные». Вообще для меня было новостью, что нечисть тоже делится по национальному признаку. Мне вот даже захотелось на минутку посмотреть на польского беса. Я представил Гришу, который говорит «Бобр, курва!» и чуть вслух не заржал. Да, Мотя, устал ты. Вот сейчас бы из-за такой глупости план накрылся и все. А перевертыш держал марку. Ты в слове моем усомнился? Или на место мое сесть хочешь? Сказано было так грозно, что я сам струхнул. Умел Деппельгангер да затронуть тонкие струны души нечисти. Что может испугать их Тиандра больше, чем правление местными водяными? Похоже, что ничего. Нет-нет, я уточнить, просто спросил. Сразу стал отнекиваться тот. Если надо, значит, у ваш чухонцев. Где надо, погости. Дело сложное, обстоятельное, торопливости не требующее. Хорошо, ваше величество, все исполню в лучшем виде. Только лично. Не русалкам каким-нибудь поручи, не тритонам тупоголовым. Узнаю, что ослушался, не ослушаюсь, не посмею. Вот лично я их Теандру верил. Все действительно сделает как надо. Да, немного разочаруется по возвращении. Ну или в пути узнает, что власть поменялась и приказ более недействителен. По сути, это уже роли не играло. Главное, что в следующие сутки его здесь не будет. Чего тогда застыл? «Исполнять — Исполнять! Ихтиандр еще несколько раз кивнул, после чего серебряной стрелой ушел в сторону Балтийского моря, а я выбрался из укрытия. — Хорош! — похвалил перевертый я. — прям как в театре сыграл. — Ничего ты, рубежник, не понимаешь. Нельзя сыграть того, кем не являешься. Да сколько угодно, — отмахнулся я. Только из-за этого мы еще не спорили. До заката дофигища времени. Я предлагаю пока поехать домой, немного перекусить и отдохнуть. — В дом к себе приглашаешь? — нахмурился Перевертыш. — Да не дергайся, там всего пару печатей. Будешь панькой, ничего не случится. Но отдохнуть нам правда надо. Только ради бога, убери с глаз моих это мерзкое тело. Доппельгангер постоял пару секунд, а затем перекинулся в Беренгея в человеческом обличии. Да уж, представляю рожи моей нечисти. Особенно Митьки. Он-то Беренгея явно лично видел. — Ну да, как говорится, черт с ним. У меня не было ни сил, ни желания спорить. Все, чего я хотел, набить живот и завалиться спать перед финальным аккордом смены власти в водяном царстве.